Адаптирование шаблонов Сперва мы стараемся генерировать столько идей, сколько возможно. Рождение идей происходит в два этапа. Сначала каждый присутствующий предлагает идеи в индивидуальном порядке после просмотра карт с шаблонами, после чего участники обсуждают, развивают, корректируют и дополняют их. Эти этапы могут взаимоисключать друг друга, а могут многократно повторяться, если предполагается работа с дополнительными параметрами. Семинар может принимать различные формы. Лицом к лицу или виртуальные семинары. Благодаря появлению специального программного обеспечения у нас имеется возможность проводить как семинары лицом к лицу, так и виртуальные семинары. Главное преимущество виртуального подхода в том, что он дает возможность участвовать в семинаре большему числу участников, вне зависимости от их местонахождения. Чем больше сотрудников задействовано, тем больше карт шаблонов можно проанализировать. Такой вариант доказывает свою полезность в случае крупных международных компаний, когда приглашенные тренеры физически не в состоянии охватить все географические участки для обучения всех сотрудников. Инструменты социальных медиа позволяют стимулировать активное участие. В международной компании с помощью информационных технологий можно сформировать целое глобальное сообщество бизнес-модели. Более того, для увеличения его размеров привлекаются разработчики, дизайнеры, маркетологи, менеджеры по логистике. То есть любой человек в компании, принимающий решения, должен руководствоваться измерениями бизнес-модели, а не ограничиваться выкладками маленького стратегического отдела. С другой стороны, виртуальные дискуссии редко когда выходят такими же оживленными и продуктивными, как на реальных семинарах. В идеале мы рекомендуем использовать комбинацию реальных и виртуальных семинаров, позволяющую использовать сильные стороны каждого типа и компенсировать их недостатки. С последовательным или параллельным подходом. Шаблоны могут рассматриваться последовательно, один за другим, или параллельно, все одновременно. Во втором случае, при параллельном рассмотрении, каждый член команды получает определенное число карт и представляет остальным участникам одну или две бизнес-модели. При последовательном подходе, генерированием и оценкой идей по каждой бизнес-модели занимается вся группа в целом. Если рассматривать шаблоны поочередно, распознать потенциальные возможности для их комбинации гораздо труднее. «Открытые» или «Закрытые». Вы можете также регулировать открытость процесса обучения. В первом случае идея генерируется в индивидуальном порядке, запись мыслей, а затем обсуждается в группе. Во втором сразу выносится на суд остальных участников. Запись мыслей, письменный вариант мозгового штурма, обязывает всех участников делиться идеями, что позволит вам дать выход творческому потенциалу группы. Вот как работает данный метод. Участникам раздается по несколько карт-шаблонов, после чего их просят выдвинуть хотя бы одну идею по каждому шаблону. Запись мыслей не оставляет места деструктивной критике, так что недовольные или скептически настроенные сотрудники не смогут отвергнуть первоначальной идеи. Следует, правда, отметить, что работа по одиночке, в отличие от групповой, не создает творческого импульса. Для первой репетиции мы советуем открытую дискуссию. Продолжительные или ограниченные? Наконец, вы можете ограничить количество времени, которое участникам отводится на каждый шаблон бизнес-модели. Считается, что большинство креативных идей приходят на ум в первые три минуты. После этого все возникающие идеи являются лишь их незначительными вариациями. Ограничивая участников, скажем, тремя минутами на каждый шаблон, 90 секундами при индивидуальной работе, вы создаете условия для более оживленной дискуссии. Однако для некоторых членов команды столь быстрый темп оказывается слишком напряженным, и поток креативности замедляется ментальным барьером. Решение проводить семинар в ускоренном или растянутом формате зависит от конкретной группы и опытности ее членов. вы должны запланировать как минимум два или три цикла генерирования идей. У большинства участников креативность в полной мере проявляется во время второго цикла. Третий цикл предназначен для того, чтобы высвободить глубоко скрытый творческий потенциал. В общем и целом, в каждом цикле полезно опробовать новый подход. Опытные ведущие семинаров играют важную роль, ведь они сводят воедино доминирующую отраслевую логику и новые бизнес-модели. Ведущим, не работающим в данной сфере, будет куда проще поддерживать должный уровень абстрактности, необходимой для генерирования идей. Весьма плодотворными зарекомендовали себя межотраслевые семинары, которые объединяют людей из различных неконкурирующих на рынке компаний и которыми руководят занимающие нейтральную позицию ведущие. Факторы успеха на этапе адаптирования шаблонов. Следующие правила доказали свою полезность при адаптации шаблонов. Правило первое. Избавьтесь от лишнего. Прежде чем приступать к генерированию новых идей, обязательно освободитесь от старых. Так участники смогут полностью сосредоточиться на шаблонах и не станут цепляться за прежние замыслы. Правило второе. Никаких барьеров для креативности. Подойдет что угодно. Очень важно сразу донести главную мысль. Принимается абсолютно любая идея. Участники не должны бояться высказать неверный вариант, ведь это тормозит поток креативности и мешает процессу. Разумеется, ни о каких негативных или уничижительных комментариях и речи быть не может. Правило третье. Никакого авторского права. На данном этапе на идее не распространяется авторское право. Вы руководствуетесь принципом, согласно которому каждая идея принадлежит всем членам команды, а развивать и дополнять ее могут все участники. Не имеет значения, кому принадлежит идея, и нет нужды подсчитывать, сколько идей выдвинул каждый из присутствующих. Мысли рождаются и прорабатываются в ходе командной работы. Правило четвертое. «Количество превыше качества». На этой стадии крайне важно сгенерировать как можно больше идей. Самые странные и оригинальные могут оказаться наиболее захватывающими, увлекая группу на неизведанную территорию. Побуждайте участников выдавать как можно больше идей, их оценкой займетесь позже. Правило пятое. Не допускайте негативности. Такие возражения, как «но мы уже это пробовали», совершенно непродуктивны, им нет места в процессе генерирования идей. Оригинальный способ донести эту мысль до участников — развесить по всему помещению негативные реплики в качестве напоминания об этом правиле. Правило шестое. Помните принцип 10 секунд. Чтобы идеи или ассоциации не пропали в туне, записывайте их в течение 10 секунд. Просто невероятно, как быстро проблеск творческой мысли гаснет в сознании. Помогите участникам следовать этому правилу, снабдив их достаточным количеством ручек и бумаги. Правило седьмое. Раскидывайте сети пошире. Вне зависимости от того, будет ли идея притворена в жизнь или представляется стратегически важной, основной упор в ходе генерирования идей должен делаться на генерирование скорее радикальных, а не умеренных идей. Относительно несложно обтесать радикальную идею, сведя ее к практичной традиционной версии. Однако попытки довести умеренную идею до уровня радикальной практически безнадежны, что объясняется существующими моделями мышления. Правило восьмое. Вспоминайте подходящие истории и задавайте правильные вопросы. Очень важно, чтобы в ходе анализа карт ведущие задавали нужные вопросы. Это подстёгивает участников детально продумывать каждый шаблон. Различные истории также отлично стимулируют мышление. Примером может послужить упомянутая ранее история Макдоналдс, поскольку ее проецирование на проблему упрощения собственной компании, вне всяких сомнений, породит миллион идей для преобразований, а также настроит вас на бережливое производство, рационализацию и отказ от многокомпонентности и так далее. Применение принципа KISS – keep it simple, stupid, упрощайте глупцы – в той или иной мере целесообразно для любого бизнеса. Перечисленные ранее факторы успеха должны быть представлены как действующие правила или даже оформлены на бумаге и розданы участникам перед началом занятия. Формулировки должны быть достаточно четкими и однозначными, иначе правила не будут соблюдаться, даже если они будут известны большинству участников семинара. Как отбирать идеи? Метод NABC Метод NABC – Need Approach Benefits Competition «Потребность, подход, преимущества и конкуренция». Используемый венчурными инвесторами доказал свою эффективность при оценке и отборе идей для бизнес-моделей. Возможно, вам будет удобнее работать, если собрать идеи в блоки, объединенные общей концепцией, а затем уже производить отбор из каждого блока. Затем следует так называемая «презентация для лифта», Этот прием впервые появился в 1980-х годах. У автора презентации имелось ровно столько времени, сколько длилась поездка в лифте, чтобы убедительно изложить свою идею. Сегодня венчурные инвесторы выслушивают такие блиц-презентации стартапов, чтобы эффективно выявить потенциал новых бизнес-идей. Группа готовит презентацию длительностью примерно 8-10 минут с опорой на четыре аспекта метода NABC. Более долгая речь вряд ли будет содержательнее. Данный метод дает прекрасную возможность для критической оценки идей и отбраковывания наименее интересных. Например, четыре аспекта — потребительский, внутренний, ценностный и внешний — рассматривались в свете презентации в стиле NABC следующим образом. Потребительский аспект. охватывает область потребностей и рассматривает вопрос, какими представляются наши перспективы. Внутренний аспект, охватывает область подхода и рассматривает вопрос, в чём состоит наше ценностное предложение. Ценностный аспект, охватывая область преимуществ и рассматривает вопросы, какую пользу получают клиенты, в чём польза для нас, что это означает в качественном или количественном выражении. Внешний аспект охватывает область конкуренции и рассматривает вопросы, какова конкуренция, кто является нашими главными конкурентами, какие существуют альтернативы. Основное различие между созданием инновационной бизнес-модели и венчурным финансированием в том, что в первом случае идеи не отметаются слишком быстро. Венчурные инвесторы обыкновенно, молниеносно принимают решения, а вот при инновационном бизнес-моделировании идеи дополняются и развиваются. Пользу на данном этапе может принести итеративный метод, характерный для дизайн-мышления. Цикл состоит из четырех шагов. Шаг первый — совершенствование. Самая многообещающая идея, родившаяся в ходе описанного ранее процесса, доводится до уровня концепции, которая будет представлена в соответствии с принципом NABC. Шаг второй- Обмен идеями. Каждая группа представляет другим участникам свои идеи в виде презентации в лифте. Она должна быть краткой, четкой и содержать ключевую информацию. Если бы вам довелось повстречать инвестора или человека, принимающего окончательное решение, как бы вы преподнесли свою идею? Шаг третий. Водопой. После каждой презентации происходит взаимообмен мнениями. Авторы презентации должны в своих ответах только прояснять сказанное. Им следует не отвечать на критические замечания, а внимательно слушать и впитывать услышанное, не вступая в бесполезные дискуссии. Все критические комментарии следует попридержать до следующего раунда. Венчурные инвесторы окрестили такой подход «водопой», так как команды получают возможность освежиться и подкрепиться новыми идеями. И, понятное дело, любая критика должна быть конструктивной, не препятствующей дальнейшему обсуждению. Вполне приемлемо, скажем, выразить сомнения относительно предположений, изложенных в презентации. Вообще говоря, критерии следует обсуждать открыто, без какого-либо умысла. Возникновение любых подобных конфликтов должно без промедления пресекаться ведущим. Шаг 4. Переработка. На последнем этапе любые выявленные недостатки и сложности устраняются за счет новых идей. Этот процесс включает в себя пересмотр прежних идей и или изучение новых бизнес-моделей. Предположения переоцениваются, а новые импульсы перерабатываются в новую NABC-презентацию. Командный отбор идей способствует их признанию и эффективности. Если процесс не движется вперед, разумнее начать сначала и либо отказаться от рассматриваемой идеи, либо сочетать ее с отпрошенной ранее. За этапом переработки следует новый цикл, в ходе которого каждая команда представляет дополненные идеи и концепции. Итеративное применение метода NABC полезно для подкрепления сформулированных идей и выявления их недостатков.